Часть первая. Империя накануне революции. Как известно, февральские события 1917 года начались с демонстраций в Петрограде. Кто же вышел на улицы? Нищие пролетарии? Ничего подобного. Вышли работники элитных оборонных заводов, чьи зарплаты были сопоставимы, например, на Путиловском заводе. с зарплатами их коллег, скажем, во Франции или Германии. Голодные крестьяне? Снова нет. На улице столицы с лозунгами «хлеба» высыпали вполне благополучные столичные обыватели. Российская империя была единственной из стран-участниц затянувшейся Первой мировой войны где в общегосударственном масштабе не вводились продовольственные карточки. Были, правда, ограничения, и то на местном уровне, без санкционирования центральной властью, например, на сахар, но с единственной целью, чтобы не гнали самогон. С 1914 года в России действовал сухой закон. Жестких ограничений на продукты, подобных тем, какие действовали, в основных воюющих странах и даже в нейтральной Швеции, в России не было. А что касается хлеба, то несмотря на кратковременные и загадочные перебои со снабжением в столице, к началу 1917 года запасы муки и зерновых в России составляли более 400 миллионов пудов. Этого с лихвой хватало на потребности и армии, и населения, Да еще и избыток составлял 197 миллионов пудов. Так что даже в условиях тяжелейшей мировой войны вечно всем недовольный российский обыватель жил, в общем-то, совсем неплохо, что он оценит буквально в ближайшие месяцы после февраля.